Глава двадцать восьмая. Татьяна. Только я успеваю войти в кабинет, как Демьян резко захлопывает дверь прямо перед лицом незнакомого мне мужчины. Хотя, кажется, я видела его на собеседовании, но тогда он ничего не говорил. Тань, присаживайся. И показывает на черный кожаный диван, а не на кресло около его стола. Ясно, беседа намечается не по работе. Чуть подбрасываю букет, ухватывая его поудобнее, и, не зная, куда его деть, иду с ним к дивану. «Да ставь ты уже эту махину!» И одним махом букет вырывают у меня из рук, чтобы кинуть на рабочий стол, прямо на многочисленные бумаги. «Где ты вообще его взяла?» «Егор подарил». «Какой еще Егор?» «Егор Борисович из...» «Так, я понял». «А друг-то самый шустрый оказался». Усмехается, присаживаясь рядышком. «Еще какой шустрый!» — говорю тише и вздыхаю. «Да? И что еще он сделал?» «Пригласил на свидание. Вернее, поставил перед фактом, что у нас ужин в семь вечера. Он всегда такой настойчивый». Спрашиваю с грустью и вижу, что Демьян вдруг начинает довольно улыбаться. «Если нашел достойную цель, то да. Но, как я вижу, ты не сильно хочешь идти на этот ужин-свидание. Это так заметно?» Спрашиваю, морща носик, и взгляд Земьяна становится мягким. Да, я даже могу помочь тебе. Но сперва хочу узнать, почему ты хочешь отказаться. Я не готова к отношениям. У меня только состоялся развод. Я пытаюсь наладить жизнь и научиться жить одна. Работу вот нашла. А то такое. Нет, я не готова. Произношу и сжимаю переплетенные пальцы на коленках. Я еще не успела побыть одной, чтобы опять прыгать в этот омут. Да и, как показала практика, одной быть не так и плохо. Ты так сильно любила мужа? Вдруг летит вопрос, и я замираю. А правда ли я была готова прожить с Антоном до конца своих дней? Я же видела, что он отдаляется. Видела, что становлюсь неинтересной. Возможно, даже если бы не Алла, мы все равно пришли бы к такому финалу. «Не знаю. Но мы прожили вместе столько лет. Это ведь что-то значит?» Поднимая взгляд, надеюсь увидеть одобрение, но вижу только печаль. Видно, для всех мужчин прожитый совместно годы просто звук. «Вы общаетесь?» Очередной удар в мое сердце. «Нет, он даже ни разу не звонил. Видно, очень занят молодой невестой». «Тань, ты ведь и так уже понимаешь все». Молча киваю, а потом приобнимаю себя. «Так, только вот не смей этого делать», — произносит строго, и я удивленно поворачиваюсь к нему. «Не делать чего?» «Закрываться в раковине. Тань, ты ведь прекрасная, и думаю, сегодня тебе об этом напомнили не один раз. Сознавайся, скольких покорила!» И так хитро поглядывает, что я с трудом сдерживаю улыбку. А еще мне понравилось, как умело он перевел тему в другое русло. Хватит о грустном. Я ничего не делала. Верю. Они сами падали к твоим ногам или просто бегали, как хвостики? Демьян, хватит шутить! Нет, правда, ты свой стол видела? Утром был один букет. Когда я вышел, стало уже три, а сейчас ты приволокла еще. Как ты их домой потащишь? И правда, как? Задумываясь, а потом кашусь на начальника, который, кажется, уже понял мой мысленный вопрос. «Кстати, у тебя дома место под них есть?» «Найду. Мне впервые столько цветов подарили. Хоть в разводе порадуюсь». «Твой бывший правда был нечто. Он что ж, жмот? Как можно своей женщине не дарить цветы? Или дарить такое г, что ты рада даже этим веникам?» «Букетам». Поправляю и вижу, как Демьян закатывает глаза. И вообще, ты обещал больше о нем не напоминать. Кстати, может, закончим с моей личной жизнью и перейдем к работе? А, вот это правильно. И раз ты буквально сводишь с ума весь мужской коллектив, то сидеть тебе в моем кабинете до конца рабочего дня, а то чувствую, скоро моя приемная превратится в оранжерею. Это точно преувеличение, но мне нравится. А мы сегодня работаем только до шести? Или, может, у вас есть дополнительное задание? Ну, не хочу я идти на свидание, а отказаться боюсь. Есть дочь! Что? Забыла, ты обещала побыть репетитором для моей Дианы. Так что работаем до пяти, а потом едем домой. Познакомлю вас, и, возможно, вы сможете провести пробное занятие. Скажешь мне потом, насколько все плохо или нет идея шикарная и я только за идет вот отлично а теперь займемся работой но сперва проверь свой комп ольга сказала что наш мастер вот вот придет и все тебе объяснит морщясь вспоминает сколько там было желающих для этой работы демьян быстро считывает меня и не успев подняться опять садится и выжидающий смотрит что давай рассказывай кого еще ты там покорила они сами — Они? — усмехается и уже знакомо качает головой. — Я правда ничего не делала? — Верю. — Ладно, пойдем взглянем, кто там пришел. Как раз оценю работу наших мастеров. — Ох, чувствую, зря он это затеял. Сижу и не двигаюсь, только в окно поглядываю. А вид-то шикарный. Не зря кабинет принадлежит главному. — Тань, ты чего сидишь? — Да мне и тут хорошо. «Ясно. Похоже, там все запущено. А ну, пошли, я должен оценить масштаб проблемы. Нехотя поднимаюсь и иду к дверям, где меня уже ждут. А может, я все же тут останусь? Сейчас посмотрим». Начальство распахивает дверь, и мы оба замираем, так как около моего стола пять парней с ленцой распаковывают новенький компьютер. И за всем этим с некой завистью наблюдает Ольга, как я это понимаю, так она уже прилично сживала кончик ручки. Ребята, едва увидев меня, сразу оживают, но тут же гасят улыбки, заметив очень хмурого начальника. «А конкуренция-то растет не по дням, а по часам. Парни, это с каких пор, чтобы собрать комп, нужно пять человек, а не один?» «Так мы это, чтобы быстро и качественно...» «А раньше вы как делали?» Парни мнутся и переглядываются, я буквально предчувствую бурю. Плохо дело, я не хочу, чтобы мальчикам попало, молодые ведь горячие. Поэтому, сама не понимая зачем, хватаю Демьяна за руку и оттаскиваю назад в кабинет. Закрываю двери и прислоняюсь к ней, чтобы не дай бог не выпустить вспылившего мужчину. — Тань, ты что делаешь? — Не даю тебе натворить глупостей. Ты зачем так с ними? Они ведь хотят как лучше. Да подкатить к тебе они хотят. Не говори глупости. Я на 20 лет старше их. Судя по их лицам, это не проблема. Вздыхает и зарывается руками в свои шикарные волосы. Демьян, ну молодые они, горячие. Ты ведь знаешь, что мне это не нужно. Тогда почему лютуешь? Мало ли что в их головах. Начальник делает глубокий вдох, а потом пристально смотрит на меня, говорит. Я не думал, что все будет так сложно, и рассчитывал несколько на другое. Ты о чем? Неужели я и правда проблемная, и излишнее внимание явно играет против меня? Их становится все больше. Кого? Мне кажется, я потеряла нить разговора. Мужчина подходит ко мне, и я замираю, когда он кладет свои руки по разные стороны от моего лица и склоняется недопустимо близко для начальника. Соперников, Танюш, я думал поговорить позже, когда ты придешь в себя и окрепнешь, но вижу, что могу просто не успеть. Не успеть что? Я не спрашиваю это вслух, но вопрос явно написан у меня на лице, так как ответ прилетает мгновенно. И это не слова. Горячие губы накрывают мои, и я впервые чувствую вкус поцелуя не Антона. Давно забытое ощущение порхающих бабочек неожиданно вспыхивает в животе, а в голове проносятся пугающие мысли. Он хочет отношений или игрушку?